«Двор наш, пользуясь гостеприимством России, разумеется, в данную минуту во многом, прямо скажу, зависит от русского государя. И там, в Петербурге, во дворце возникло два течения. Одно составляют все окружающие государя, находящиеся под влиянием консула Бонапарта, которому король Людовик XVIII не дает спокойно спать в Париже. Другое течение представлено одним человеком, и этот человек, император Павел, рыцарски предложивший нам гостеприимство в России». Пока он расположен в нашу пользу, нам нечего бояться никого, и мы можем спокойно ждать, пока состоится торжественный въезд короля Людовика в Париж для того, чтобы занять опустевший ныне трон Франции». «А вы думаете, что это случится, когда-нибудь невольно вырвало Герье? «Я уверен в этом, — серьезно произнес Рене, — как человек, который не допускает и тени сомнения. Я уверен в этом, — повторил он, — рано или поздно это случится, быть может, не скоро, но, наверное, случится». А пока мы должны зависеть от других и оберегать себя, насколько это возможно, император Павел является нашей защитой, и, разумеется, нынешнему консулу Бонапарту выгодно поссорить его с нашим королем. Для этого он не пренебрегает ничем и пользуется даже услугами иезуитов в Петербурге. Нашим врагам необходимо хоть чем-нибудь скомпрометировать короля Людовика в глазах Павла, появление вашей госпожи... Драйпеговый, подсказал Гирье, видя, что граф затрудняется произнести эту фамилию. Ну да, все равно, как вы ее называете, ее появление здесь – одна из тех ловушек, которые ставят нам на каждом шагу. Она достала рекомендательные письма от преданных в Петербурге королю лиц и явилась сюда с предложением своих услуг, хотя бы для передачи в Петербург писем, которые неудобно доверить почте. Расчет понятен. Авось ей доверят что-нибудь могущее не понравится императору Павлу, и тогда ее дело будет сделано. Она и не подозревает, что сама же в своих рекомендательных письмах привезла шифр, раскрывающий весь план ее, или вернее, людей, пославших ее. «Так что, если вы осведомлены уже обо всем, то, по всей видимости, она не будет допущена к королю», — спросил Гирье. Это было бы самым простым решением. К сожалению, два других рекомендательных письма от таких лиц, желание которых нам нужно исполнить, чтобы не раздражить их отказом лицо, снабженное их рекомендацией. Я доложу королю, и его величество даст ей аудиенцию. Значит, я могу передать ей это? Да, прошу вас, передайте. Напишите мне адрес, по которому нужно будет послать приглашение с извещением, когда у короля будет прием. Вы по-немецки пишите? «Пишу», — ответил доктор Герье. «Так вот, пожалуйста, напишите по-немецки, где живет эта госпожа». И граф передал доктору листок синий с золотым обрезом бумаги и перо. Когда граф передал доктору перо и бумагу, то отодвинул в сторону безделушки, стоявшие на том конце стола, у которого сидел Гирье, чтобы тому было удобнее писать. При этом случайно к доктору повернулась одна из рамок с миниатюрой, и Гирье, уже принявшийся было выводить немецкие буквы, и мельком взглянувший на миниатюру, так и замер с пером в руке». Во все глаза, уставившись на маленький портрет, на нем было изображено личик и девочки-подростка, в котором легко было узнать ту девушку, которую Герье видел в Петербурге. Это была, несомненно, она, потому что, как был уверен Герье, такой красоте, как у нее, повториться нельзя. На портрете лицо было лет на семь или восемь моложе, но те же глаза, те же черты лица и даже тоже детские испуганные выражения, сохраненное ею до сих пор. Граф думал, что доктор остановился, потому что вспоминает начертание какой-нибудь немецкой буквы и не сразу заметил, что тот просто не сводит глаз с миниатюры и вовсе забыл, что должен писать адрес Драйпеговой. «Что с вами?» – спросил граф, наконец, удивленный оцепенением доктора. Однако Герье не расслышал его вопроса, и графу пришлось еще раз повторить «Да что с вами?» «Да ведь это она!» – проговорил, наконец, Гирье, указывая на миниатюру. «Кто она? Не знаю». Граф повернул к себе миниатюру, взглянул на нее, поглядел на доктора и, подав ему портрет, спросил, «Вам знакомо это лицо?» «Да, знакомо». «Вы не ошибаетесь?» «О нет, разве можно забыть это лицо тому, кто хоть раз видел его?» «А вы видели его?» «Да». «Где?» «Когда?» «Во время опытов, о которых я вам говорил, она была прозрачная, воздушная». «Во время опытов вздохнул граф». «Значит, вы видели только ее просветленное тело, неживое, то есть то, которое мы называем живым на земле?» «Нет, я видел ее и живую». «Живую? Да. Такую, как она изображена тут?» «Нет, здесь она подросток, а я видел ее девушкой на вид лет двадцати». «Да, так это и должно быть», — подтвердил граф Рене, но тотчас же добавил. «Да нет, впрочем, это невозможно. Тут очевидно какое-нибудь недоразумение, простое сходство». «Простого сходства не может быть, уверяю вас». «Не уверяйте, вы не знаете, что вы делаете, или, вернее, говорите. Вы сказали, что вы не знаете, кто она, значит, вы видели ее мельком?» «Не совсем, я даже вам больше скажу. Ради нее я приехал сюда в Метаву», — ответил Гирие. «Как ради нее?»